Надо сказать, мальчик честно отметил заслуги Каролины и Кары. Кары, разумеется, в первую очередь. Если бы не она, не знаю, как бы вообще справился с Ютиком. Даже если бы я бросился на него у калитки, что я мог ему сделать голыми руками? А я тем временем наверняка расстался бы с жизнью. Немного выспреннее заявил Павлик, вдохновленный присутствием Каролины. Или на худой конец с разумом. «О разуме ты ничего не говорил», — удивилась сестра. «В чем дело?» — глупая история, — ответил брат. «Потом тебе расскажу». «Но мне тоже хочется знать», — отозвалась с переднего сиденья Каролина. «И вообще хочу, наконец, понять, в чем дело. Если мы вам помогли, надо же, по крайней мере, знать, в чем». «Она заслужила», — горячо подтвердил Стефик. «Факт. Говорю вам, схватила собаку и, ни о чем не спрашивая, кинулась со мной». И в момент собралась совсем не копалась и натравила кару на этого подонка. любо дорого смотреть. Полный отпад. Надо было видеть. Ну, чистое кино. Каролина вдруг преисполнилась такой гордостью за свой героический поступок, что не стала опровергать заявление Стефика о том, что натравила собаку на врага. Уже она-то знала, что никого не науськивала. Кара сама вырвалась у нее из рук. Но хоть раз в жизни можно чувствовать себя героиней? Нет, пусть все думают, что и она приняла участие в спасении Павлика. Пусть он еще раз поглядит на нее с восторгом и благодарностью. Не раз за время пути Рафал обливался холодным потом. Уже очень трудно было вести машину в таких условиях. К его удивлению, рукоятка переключения скоростей все-таки выдержала. Подъехали к дому Каролины, и девочка решительно потребовала, чтобы все зашли к ним, и там, наконец, рассказали ей, в какой операции они с Карой приняли участие. Не очень понравилось Рафалу это предложение. Он боялся объяснений с родителями новой знакомой, которая отправилась неизвестно куда, на ночь глядя, и так поздно возвращается. А отвечать придется, разумеется, ему. Он старший. Ничего объяснять не пришлось. Каролинина мама спокойно заверила, что она совсем недавно начала беспокоиться, еще не успела как следует расстроиться. Каролинин папа лишь поглядел на дочь и вообще ни слова не сказал. Каролина, как хозяйка, пригласила гостей в свою комнату. К объяснениям приступили не сразу. Гости отвлеклись из-за обилия потрясающих игрушек, начисто позабыв, зачем они сюда явились. Вот у Рафал, сохранивший хладнокровие, и взял бразды правления в свои руки. «Ближе к делу. Что же с тобой случилось? Мы знаем, что ты пролез через соседние участки, пробрался в их двор, а потом залез в окно. Что было потом?» С трудом оторвавшись от роскошной модели «Мерседеса», Павлик ответил. «Сначала я осмотрел окна, увидел в одном свет, подтащил тачку и взобрался на нее. В комнате были Файксат, Зютык и Очкарик. Все знают друг друга, и еще я узнал, «Кто такой Баранский? Лягуш?» «Кто такие Баранские лягуш?» — не поняла Каролина. «Баранский и есть лягуш. Это его дом. преступники подлец подделывает печати экспертов на марках. И они заметили, что я смотрю в окно. Зетык вышел, незаметно подкрался, опутал меня какой-то тряпкой и огрел по голове, и затащил в дом». «Когда же он успел?» — удивился Стефак. «Ведь он примчался позже. Мы уже там были». Пришлось объяснить, что при них зюдок примчался уже второй раз, после того, как преступники решили путем инъекции инсулина сделать Павлика дебилом на всю оставшуюся жизнь, лишить его памяти. «А за что? Ты что-то услышал?» «Нет, в окно я ни слова не услышал, зато увидел». «Но что же ты такое увидел?» «Не только марки» но ну и на отдельном подносике печати экспертов-филателлистов. Такая есть у дедушки, но одна его собственная, личная. А у них целый набор штампиков. Не может же быть такого, даже если кто один из них и эксперт. — Какой там эксперт? — махнула рукой Яночка. — Мошенники. — Все-таки не понимаю. — Зачем им понадобилось таскивать тебя в дом? — удивлялся Рафал. «Могли просто пристукнуть во дворе и отвезти куда подальше? Или просто прогнать? Ведь ты мог быть простым воришкой? В том-то и дело. Не могли, — пояснил Павлик. «Ведь я внук дедушки. Ну так что?»